12. Оставшись на крыше в одиночестве, Данте растянулся на диване и накрылся паркой, которую перед уходом вернула ему Коломба. Пить паршивый кофе, приготовленный матерью Сантьяго, он отказался наотрез, и теперь его ломало от нехватки кофеина, болела голова. Он закурил, стараясь справиться с волнением. Кремона, Кремона. Он повертел название в голове, Город, где он родился, был сплошным сгустком ностальгии и сожалений. Но перспектива туда вернуться будила в нём самые горькие воспоминания. А ведь этот расположившийся в самом сердце поданской низинесте городок с семьюдесятью тысячами жителей считался одним из самых мирных уголков страны. И в представлении итальянцев был неразрывно связан с традициями, историей, ногой и скрипками страдивари. не говоря уже о башне Тораццо, самой высокой кирпичной колокольне в Италии, мысленно добавил Данте, подражая интонациям кинохроникёров военного времени. Сам он никогда на неё не поднимался и сомневался, что поднимется на этот раз или когда-нибудь в будущем. Кремона. Многие годы Данте верил, что отец всё ещё скрывается на одной из юдре древних пыльных улочек. Теперь же выяснилось, что городок был лишь одним из этапов карьеры похитителя и убийцы. Но даже понимая, что Кремона представляет для него не больше опасности, чем любой другой город в мире, Данте всё равно боялся возвращаться. Он со вздохом выбрал таблетку из своих изрядно поистощившихся припасов и запил её водкой из припрятанной им под диваном бутылки. Оставалось лишь надеяться, что их совокупное воздействие понизит температуру его внутреннего термометра, которая уже достигла опасной близости к тревожной отметке. Ему почти показалось, будто он слышит сигнал тревоги, когда он вдруг понял, что звон стоит не только в его ушах. Полицейские сирены. Данте распахнул глаза. В этот момент на крышу по пожарной лестнице взбежала Коломба, за которой следовали Сантьяго и Хорхе. Она была в одной ночной рубашке и в ботинках, но подмышкой несла что-то вроде мешка с одеждой. Нас нашли, сказала она. Объяснять, кто их нашёл, было излишне. Данте вскочил: как им это удалось? Сестрица Сантьяго болтала по моему мобильнику. Похоже, незурядный интеллект у них в крови. Следи за языком, путо огрызнулся Сантьяго. А то что с твои зубы поинтересовалась Коломба. Данте схватил обоих за руки и встал между ними, словно разнимая маленьких детей. Как нам отсюда выбраться? Да никак, не спуская глаз с Коломбы, ответил Сантьяго. Пацаны говорят, что копы оцепили здание. И, конечно, поставили блокпосты на всех ведущих сюда дорогах, сказала Коломба. По крайней мере, я бы на их месте так и поступила. Хотя нет. Я бы установила наружное наблюдение за домом и дождалась, пока выйдет подозреваемый, или пока хотя бы рассветёт. Похоже им Уж очень не втерпёж до меня добраться, с горечью добавила она. Мне жаль, приятель, Сантьяго похлопал Данте по спине. Ты надеюсь, не забыл наш уговор? Скажешь, что я тут ни при чём? Да, конечно, машинально отозвался Данте. Сантьяго отошёл, чтобы помочь Хорхе разобрать компьютерную станцию. Сколько у нас времени до того, как они появятся? спросил Данте. На крыше? Может, полчаса. если никто им не подскажет. — Они отследили меня по мобильнику, но про Сантьяго ничего не знают. Иначе провели бы точечный рейд вместо того, чтобы приезжать всей Аравой. Им придется прочесать все квартиры. — Тогда накинь еще несколько минут. Это будет не так-то просто, — сказал Данте. — Он не ошибся. В этот момент, с 10 этажами ниже, дорогу спецназовцам в защитном снаряжении перегородила высыпавшая на лестницу и в подъезд ревущая толпа зелёных жильцов. Между ними до хрипоты надсаживал голос инспектора Инфанти: "Прошу вас, не препятствуйте работе полиции. Мы разыскиваем лицо, не являющееся жильцом вашего дома. Вы здесь совершенно ни при чём", надрывался он, думая о том, что всего несколько месяцев назад Разыскиваемая была его непосредственной начальницей. Он всё ещё не мог поверить, что она действительно виновна в том, в чём её обвиняют. Коломбо безусловно не в своём уме, но не до такой же степени, чтобы подложить бомбу в квартиру Ровери. Нет, это решительно невозможно. А что до доказательств, то наверняка облажался кто-то из криминалистов. Такое уже бывало. Только вот его мнение никто не спрашивал, и большинство коллег были гораздо менее уверены в её невиновности. Отделившаяся от толпы крупная женщина ударила по сковороде ложкой, пытаясь утехамирить соседей. На женщине был пышный парик и платье в вертикальную полоску, в котором она была похожа на бочку. "Кого вы ищете?" с сильным южным акцентом спросила она. "Сеньора, это не ваша проблема. Позвольте нам делать нашу работу. Вы свои розоски у нас дома проводите, значит и проблема наша. Вы чего себе вообразили?" Думаете, мы вот так запросто пустим вас внутрь? Мы лишь ищем подозреваемого. Ни у кого из вас проблем не будет. Из-за поворота лестницы высунулась какая-то старуха. "Брехон", закричала она. "Вечно вы так говорите. Когда вы сына моего увелели, тоже говорили, что это обычная проверка". "Сеньора, клянусь вам, это правда", сказал инфанти. Ситуация явно накалялась, и он начинал жалеть, что попросту не сказал, что попросту не сказал, что больной. Тем более, что судьёй, выписавшим ордер на арест, был Де Анжелис, этот учёный осёл в этот момент, учёный осёл, прислонившийся к припаркованной через дорогу машине без опознавательных знаков, опасливо наблюдал за освещённой фарами стайкой мальчишек, которые таращились на него из заряда бронированных автомобилей. Он с некоторым беспокойством отметил, что хотя с виду им было от силы лет 12, Каждый из них выглядел так, будто вот-вот выхватит из запазухи пушку. В паре метров от него что-то бормотал в рацию Сантине. "Какого хрена там происходит?" спросил его Деанджелис. Отряд спецназовцев, который по его расчётам давно должен был начать обыскивать квартиры, застрял на подходах к зданию. Откуда-то то и дело раздавались крики и ругательства. Сантине отодвинул от уха рацию. "Проблемы с жильцами", сказал он. — Непростой райончик. — Да и мы не из простых. — Встряхни их как следует. — Кассели никуда не денется. — Подождем, пока все устаканится. — Хрена с два. — Вы уверены, судья? — Хватит вопросов. — Пошевеливайся, — раздраженно сказал де Анжелес. — Да, господин магистрат. Сантини протолкнулся сквозь толпу спецназовцев и подошел к инфанте, который тщетно пытался миром уладить конфликт с жильцами. — Почему остановились? — спросил он. Сами видите, господин Сантине, сказал взмокший от волнения инфанти. Боятся, что мы арестуем одного из местных. Всего одного. Так они ни черта не поняли, сейчас я им всё хорошенько растолкую. Забрав у одного из агентов небольшой мегафон, который при включении издал пронзительный свист, он выступил на пару шагов вперёд. "Так!" прокричал он в микрофон. Его искажённый, как у робота, голос эхом разнёсся до верхних этажей. Либо вы сейчас же убираетесь с дороги, либо мы забираем вас всех за сопротивление властям и воспрепятствование силам правопорядка. Ясно? Немедленно разойдитесь. Сантини опустил мегафон, и на секунду в подъезде воцарилась гробовая тишина. Затем с лестницы полетел ночной светильник, разлетевшийся на куски в миллиметре от его ботинок. Кто это сделал, забыв про мегафон, с побогровившим лицом заорал Сантиник: "Какой дебил это сделал? Мама твоя!" закричал кто-то с высоты двух этажей, в подъезде захохотали. Не сумев разглядеть наглеца, Сантинис снова подошёл к Инфанти. "Берите дом штурмом", приказал он. "Но мы попадём в газеты", возразил тот. "Тем лучше, пора преподать ему урок". Отцепив от пояса шлем, Инфанти надел его на голову. Ему не приходилось носить защитный шлем со времен генуэзского саммита Большой Восьмерки. В тот раз ничем хорошим не закончился. Он дал сигнал к штурму. Отзвуки отдаленных криков достигли крыши здания. — Спрячься. Они не знают, что ты со мной, — сказала стоящая возле дивана Данте Коломбо. — Если тебе повезет, то, схватив меня, полиция больше не станет тратить здесь время. — И что потом? — Продолжишь расследование. Данте покачал головой. Не пойдёт Коко. Кажется, мы это уже обсуждали. Ну, я не согласился тогда, и тем более не соглашусь сейчас. Данте отошёл от Коломбы и направился к Сантьяго и Хорхе, которые вместе со своим татуированным приятелем уже успели разобрать оборудование и теперь запихивали его в два огромных рюкзака. Выведи её отсюда, прошептал он на ухо Сантьяго. Тот со злостью швырнул об полотвертку, с помощью которой демонтировал спутниковую антенну. — Как у тебя наглости хватает о таком просить? — Тебе что, недостаточно устроенной ей заварушки? Сантьяго показал на разобранный компьютер. — Мира, — примечание, полюбуйся, — конец примечания, — моя студия уничтожена. — Это был мой хлеб. — У меня в доме полиция. — Ты знал, чем рискуешь. — Ты знал, чем рискуешь. Постарайся понять, всем будет лучше, если её не схватят, тебе в том числе. Сантьяго продолжил сборы без шансов. Если шансов нет, зачем вы прячете по рюкзакам компьютеры? Куда вы их понесёте? Не твоё дело. Данте развернул Сантьяго лицом к себе. Ты не можешь допустить, чтобы её арестовали. Данте, если я объясню ей, как отсюда смыться, она разболтает всем своим дружкам копам, и мне придётся искать себе другой дом, понимаешь? Обещаю, она никому не расскажет, прекрасно понимая, что это ложь, сказал Данте. В таких вопросах Коломба была непреклонна. Сантьяго собрался было что-то возразить, но его аргументы так и остались невысказанными. Вертолёт в укрытии закричала Коломба. Данте поднял глаза над крышами. С небес на дорогу падал столб света, неуклонно приближающийся к дому под нарастающий шум лопастей. В пылу спора он этого даже не заметил. Коломбо вклинилась между ними. Он что, прямо на крышу приземлиться? встревоженно спросил Сантьяго. Нет, будет кружить над зданием, чтобы под покровом ночи никому не удалось выйти. Но если они нас заметят, то сразу отправят сюда полицию. Татуированный указал на низкий навес на дальнем краю крыши. "Сюда". Под навесом, достигающим около 3 м в длину, ютился десяток прямоугольных горшков с землёй, где не было ни единого ростка. Это были остатки предпринятого Хорхе несколькими месяцами ранее эксперимента по домашнему выращиванию марихуаны. Возможно, удручающие результаты объяснялись тем, что он посчитал, что листовое железо послужит не худшей кровлей, чем традиционная полиэтиленовая плёнка. Татуированный и Сантьяго схватили рюкзаки и вместе со остальными бросились под навес. Они сидели на корточках около горшков, В то время как по крыше под всё более оглушительный шум винтов шарил луч света. Данте не мог поверить в реальность происходящего, и судя по лицу Коломбы, она думала о том же. "Сантьяго, вас кликнул он, перекрывая гул вертолёта. Пора решать. Говори, как нам отсюда выбраться?" "Разве это возможно?" спросила Коломба. Как? Сантьяго молчал. Рискуй, что его заметят с вертолёта. Данти вскочил с места и сел на корточки прямо перед ним. Сантьяго, ты же понял, чем мы с Коломбой занимались? Мне плевать. Если бы тебе было плевать, ты бы не стал нам помогать. Я платил тебе недостаточно, чтобы ты брал на себя такие риски. Ты знаешь, за кем мы охотимся. Знаешь, что он творит с детьми. А я знаю тебя. У нас с тобой немало разногласий, но в одном мы сходимся: дети неприкосновенны. Дети, с ветой неохотно сказал Сантьяго. Если Коку арестуют, никто не поможет похищенным детям, таким как я. Ты знаешь мою историю. Эти дети, ровесники твоей самой младшей сестры, они растут как звери в клетках. А она их найдёт. Недоверчиво отозвался Сантьяго. Да, знаю, что найдёт, и я ей помогу. И мальчик с видео? Да, и его тоже. И если мы освободим детей, в этом будет и твоя заслуга. Да что ты их слушаешь, сказал Хорхе. Они что угодно наплетут, лишь бы спасти свои задницы. Сантьяго недружелюбно посмотрел на него. Я его знаю, сказал он, показывая на Данте. Он не врёт. А баба, спросил татуированный. Она больше не работает в полиции. Она в бегах. И мне не нравится отправлять людей в тюрьму. Так как нам отсюда выйти? спросил Данте. Через подвалы, сказал Сантьяго. Они сообщаются между собой. И наш дом, и соседний, и тот, что после него. Полиция окружила квартал, возразил Данте. Но парк-то не оцепило, заметил Сантьяго и махнул рукой в направлении простирающихся неподалёку садов Трылаги, где находился полузапущенный муниципальный парк. Через третий дом можно попасть прямо туда. В парке мы будем достаточно далеко от твоих сослуживцев, спросил Данте Коломбо. Если поторопимся, возможно, ответила она. Но потом нам понадобится машина. Устроишь Сантьяго спросил Данте. А это не перебор, вмешался Хорхе. Теперь мы должны твоей подружке ещё и тачку подогнать. Я у тебя ничего не просила, сказала Коломба. А я просил, сказал Данте. Нет смысла бежать в парк, чтобы нас там арестовали. К тому же они мигом сообразят, как мы туда попали, Сантьяго фыркнул и взглянул на Туйровинова. Набери Энрико и скажи, чтобы оставил на обочине чистую тачку с ключами в зажигании. Я смотрю, ты эту шлюху обслуживаешь по первому разряду, в ярости сказал Хорхе. Я тебя не понимаю. Поэтому главный тут я, отบрил его Сантьяго. У тебя какие-то проблемы? резко спросил он. Нет, поспешно сказал Хорхе. Но мы не можем спуститься в подвал, сказал Данте. На лестнице полиция. Мы попадём туда через дом напротив. Я знаю, как это сделать. Сантьяго махнул Хорхи и татуированному. Я покажу дорогу Данте и его подруге. Вы двое берите рюкзаки и идуйте за нами. Пока татуированный звонил Энрико, Коломбо наблюдала за траекторией вертолёта. Он описывал широкую восьмёрку над тремя сообщающимися зданиями и близлежащими улицами. Если они пересекут крышу, Когда вертушка будет в дальнем конце петли, то смогу спуститься незамеченными. Хотя на входе в следующее здание их наверняка засекут. И тогда придётся удирать, что есть мочи. "Говори, когда бежать, заметив, что Коломбо рассчитывает время, сказал Сантьяго. Рёв вертолёта стал тише, и крыша погрузилась в полутьму. Ещё пару секунд. Коломбо мысленно отсчитывал мгновение. Сейчас все пятеро во главе с Сантьяго пустились бежать. Первый отрезок пути оказался сравнительно простым. Крышу дома соединяла с скрытым переходом между двумя зданиями железная служебная лестница. Благодаря цилиндрическим перекладинам сорваться с нее было нелегко, и они спустились без происшествий. Коломбо пропустило Данте вперед, чтобы иметь возможность за ним приглядывать. Тот ловко скользил вниз по лестнице, В то время как сама она из-за мешка с одеждой могла держаться за периладина только одной рукой, сложнее всего пришлось Хорхе и татуированному, которые были вынуждены снять с плеч рюкзаки и удерживать их на голове, чтобы не застрять между лестницей и ограждением. Добравшись до крыши перехода, они, прижимаясь к стене, дождались, пока над ними не пролетит вертолёт, и перебежали в дальний конец, где находилась покрытая матерными надписями ржавая дверь не выше метра в высоту. Снизу доносился писк рации и голоса полицейских. Отдалённых криков больше слышно не было, а значит, спецназовцам удалось расчистить вход в здание. Дверь была заперта на висячий замок. Сантьяго повернул в скважине ключ и распахнул перед ними дверь. Мы на месте. Коломбо сунул голову внутрь. Внутри стояла непроглядная темнота. Позаимствовав у Данте зажигалку, она осветила шахту. К стенам крепились тяговые канаты лифта, а петлю шестью метрами ниже виднелась крыша кабины. Добраться до неё можно было только по узкой неограждённой лестнице. "Лифт работает?" понизив голос, спросила она, чтобы её не услышали снизу. "Не хочу, чтобы меня расплющило, как блин. Он никогда не работал", ответил татуированный. "Достаточно спуститься на крышу лифта, и ты в подвалах. Я пойду первым", сказал Сантьяго. Он развернулся к ним спиной, нащупал перекладины лестницы и сразу же исчез из виду. "Данте, ты следующий", сказала Коломба. Данте, как заворожённый, во все глаза смотрел в глубину шахты. Он едва дышал. Перед ним разверзлась необъятная голодная пасть, готовая засосать его в тёмную пропасть. Она неодолимо влекла его к себе. и ему пришлось напрячь каждую мышцу тела, чтобы побороть тягу и не упасть в бездну. Он не мог даже оторвать от нее взгляд. Слово «страх» не передавало и малой части того, что он испытывал. Так приговоренные к смерти смотрели на лезвие гильютины. Воплотившаяся в паре метров от него неотвратимость смерти была столь осязаемой, что к ней, казалось, можно было прикоснуться. «Не могу». пробормотал он одно дело подвал и но это нет, не могу. Данте, у нас нет выбора. Он покачал головой и с трудом перевёл глаза на неё. Кока, я действительно не могу. Мне жаль, иди без меня. Ты мне нужен. Данте обливался потом. Ты сказала, что если мы разделимся, что если мы разделимся, ты и один справишься, а я нет. Без тебя я не найду отца. Для твоих коллег я всего лишь свидетель, Кока. Они меня отпустят. Я присоединюсь к тебе, где бы ты ни была. От волнения он глотал слова: "Мы разработаем шифр для связи, это несложно, а они не знают, что мы общаемся". Данте: "Это невозможно". "Прошу тебя, Коломбо". Коломбо взглянул на Хорха: "Давайте ваши рюкзаки". "Зачем?" "За тем, что их понесу я". Ну же. То ли из-за её тона, то ли из-за самой ситуации, но оба парня безпререкательств повиновались. Крикнув Сантьяго, чтобы ловил мешок с одеждой, Она сбросила его в шахту и накинула по рюкзаку на каждое плечо. Оба они весили не меньше, чем по пятнадцать килограммов. Груз тянул ее назад, и она почувствовала, что теряет равновесие. Если бы лестница была маршевой, спуститься по ней было бы непросто. — Что теперь? — спросил татуированный. — Присмотрите за ним. Она кивнула на Данте. — Я отнесу рюкзаки и вернусь. Мы вместе спустим его вниз. — Кока? — — Ты не можешь так со мной поступить, — промямлил Данте. — Мне жаль. Пряча глаза, сказала Коломбо, — ну, вы же не хотите, чтобы нас здесь обнаружили? Приближается вертолет. Данте попытался было упираться, но татуированный молниеносно очутился у него за спиной и зажал ему рот, чтобы он не кричал. Бросив уничтожающий взгляд на Коломбо, Хорхе поспешно схватил его за руки. Глядя, как Данте извивается, пытаясь вырваться, Коломбо почувствовала, что у нее сжалось сердце. У нас нет выбора, мысленно повторила она, и как могла быстро слезла по лестнице, рискуя сорваться и сломать шею. На полпути у неё соскользнула рука. Не разбилась она лишь потому, что успела схватиться за один из покрытых смазкой канатов лифта. С крыши кабины вскинулся луч желтоватого света. Сантьяго включил карманный фонарик. Где остальные? спросил он, как только она спрыгнула с лестницы рядом с ним. Держит Данте Сейчас я поднимусь за ним. — Здесь для него не место. — Сама знаю. Избавившись от тяжелых рюкзаков, Коломбо без труда поднялась наверх и тихонько постучала в дверцу, чтобы привлечь к себе внимание. Кукиллос протолкнул в шахту голову Данте. Затем показалась верхняя часть его туловища. Он попытался закричать, но Коломбо закрыла ему рот рукой. — Прошу тебя, не кричи. — Я помогу, — сказала она ему на ухо. Данте фыркнул и помотал головой, — Коломба продолжала зажимать ему рот. Ты привёл меня сюда, а я выведу тебя отсюда, сказала она, добавив про себя, по крайней мере, попытаюсь. Коломба велела парням столкнуть его вниз, и судорожно хватающийся за неё Данта вдруг навалился на неё всем весом. Теперь обе её руки оказались заняты: одной она держала за перекладину, а другой удерживала Данта. Но он так и не закричал. Отворачивая лицо и тяжело дыша, он молча обвил её за шею. Коломбо подумала, что если они все вчетвером не упадут, то план вполне может сработать. В ту же секунду их ослепил блеск установленного на вертолёте прожектора. Их заметили.